Золотой петух. Не могу точно сказать, когда случилось это чудо. Во всяком случае, если не в день летнего солнцестояния 21 июня, то очень близко к нему. А происходило оно на даче в Вильдавре, в 10 километрах от Парижа. Я тогда проснулся еще до света, проснулся как-то внезапно, без мутного перехода от сна к яви с чувством легкой свежести и со сладкой уверенностью, что там за окнами, под открытым небом в нежной ясности занимающегося утра происходит какое-то простое и прелестное чудо. Так иногда меня ласково пробуждали до зари веселая песня скворца или дерзкий, но мелодичный свист черного дрозда. Я распахнул окно и сел на подоконник, В еще холодном воздухе стояли наивные ароматы трав, листьев, коры, земли, в темных поникадилах каштанов еще путались, застрявшие ночью, как тончайшая кисия, обрывки ночного тумана. Но деревья уже проснулись и поеживались, открывая радостно и лениво миллионы своих глаз. Разве деревья не видят и не слышат? Но веселый болтун скворец и беззаботный свистун дрозд молчали в это утро. Может быть, они так же, как и я, внимательно с удивлением прислушивались к тем странным, непонятным, никогда досели мною неслыханным слыханным звукам, мощным и звонким, от которых, казалось, дрожала каждая частица воздуха. Я не вдруг понял, что это пели петухи. Прошло много секунд, пока я об этом догадался. Мне казалось, что по всей земле трубят золотые и серебряные трубы посылая ввысь звуки изумительной чистоты, красоты и звонкости. Я знаю силу и пронзительность петушинного крик. В прежние времена, охотясь на весенних глухариных токах в огромных русских лесах, в 10-15 верстах от какого-либо жилья, я перед восходом солнца улавливал своим напряженным слухом лишь два звука, напоминающих о человеке: изредка отдаленный паровозный свисток и петушиные крики в ближних деревьях последними земными звуками, которые я слышал, поднимаясь в беззвучном полете на воздушном шаре, всегда были свистки уличных мальчишек, но еще дольше их доносился победоносный крик петуха. И теперь, в этот стыдливый час, когда земля, деревья и небо только что выкупавшиеся в ночной прокладе, молчаливо надевали свои утренние одежды, я с волнением подумал: Ведь это сейчас поют все петухи, все-все до единого, старые, пожилые, молодые годовалые мальчуганы, все они, живущие на огромной площади, уже освещенной солнцем и на той, которая через несколько мгновений засияет в солнечных лучах. В окружности, доступной для напряженного человеческого слуха, нет ни одного городка, ни одной деревни, фермы, двора, где бы каждый петух Вытягивая голову вверх и топорща перья на горле, не бросал в небо торжествующих, прекрасно яростных звуков. Повсюду, в Версале, в Сен-Жерменье и Мальмезоне, в Рюэлле, Сюрене, в Гарше, в Марнла-Кокет, в Окресони, Медоне и на окраинах Парижа звучит одновременно песня сотен тысяч восторженных петушиных голосов. Какой человеческий оркестр не показался бы жалким в сравнении с этим волшебным и могучим хором, где уже не было слышно отдельных колен петушиного крика, но полнозвучно льется мажорный аккорд на фоне пурпурно-золатого до. Временами ближние петухи на несколько мгновений замолкали, как будто выдерживая строгую точную паузу. И тогда я слышал, как волна звуков катилась все дальше и дальше, до самых отдаленных мест, и точно отразившись там, возвращалась назад, увеличиваясь, нарастая, взмывая звонким, певучим валом до моего окна, до крыш, до верхушек деревьев. Эти широкие звуковые валы раскатывались с севера на юг, с запада на восток, в какой-то чудесной, непостижимой фуге. Так, вероятно, войска великолепного древнего Рима встречали своего триумфатора Цезаря. Когорты, расположенные на холмах и высотах, первые успевали увидеть его торжественную колесницу и приветствовали ее отдалёнными восклицаниями радости, а внизу кричали металлическими голосами восторженные легионы, чьи ряды один за другим, уже озарились сияющим взглядом его лучезарных глаз. Я слушал эту чудесную музыку с волнением, почти с восторгом. Она не оглушала ухо, но сладостно наполняла и насыщала слух. Что за странное, что за необыкновенное утро? Что случилось сегодня с петухами всей окрестности, может быть, всей страны, может быть, всего земного шара? Не празднуют ли они самый долгий солнечный день и радостно воспевают все прелести лета? теплоту солнечных лучей, горячий песок, пахучие вкусные травы, бесконечные радости любви и бурную радость боя, когда два сильных петушиных тела яростно сталкиваются в воздухе, крепко бьются упругие крылья, вонзаются в мясо кривые стальные клювы и из облака крутящейся пыли летят перья и брызги крови или, может быть, сегодня празднуется день 300 тысячелетия памяти древнего петуха, праотца всех петухов на свете, того, кто, как воины царь, не знавший выше себя ничьей власти, полновластно господствовал над необозримыми лесами, полями и реками. И наконец, может быть, думал я сегодня, перед самым длинным трудовым днем лета, тучи на востоке задержали солнце на несколько мгновений, И петухи, солнцепоклонники, обожествivшие свет и тепло, выкликают в священном нетерпении своего огненного бога. Вот и солнце. Еще никогда никто, ни человек, ни зверь, ни птица не сумел уловить момента, когда оно появляется, и подметить секунды, когда все в мире становится из бледного розового розово-золотым, золотым. золотым. Вот уже золотой огонь пронизал всё и небо, и воздух, и землю, напрягая последние силы в самозабвенном экстазе трепещят блаженства, закрыв упоение глаза, поет великолепное словословие бесчисленный петушиный хор. И теперь я уже не понимаю, звенят ли золотыми трубами солнечные лучи или петушиный гимн сияет солнечными лучами. Великий золотой петух выплывает на небо в своем огненном одиночестве. Вот он, старый прекрасный миф о Фениксе, таинственной птице, которая вчера вечером сожгла себя на пышном костре вечерней зари, а сегодня вновь восстала на востоке из пепла, дыма и раскаленных углей. Постепенно смолкают земные петухи. Сначала ближние, потом дальние. Еще более дальние и наконец где-то совсем уже на краю света почти за пределами слуха я улавливаю нежнейшее пианиссимо вот и оно растаяло целый день я находился под впечатлением этой очаровательной и могущественной музыки часа в два мне пришлось зайти в один дом посреди двора стоял огромный ланшанский петух В ярких солнечных лучах почти ослепительно сверкало золото его мундира. Блестели зеленые и голубые отливы его доспехов вороненой стали, Развивались атласные ленты красные, черные и белые. Осторожно обходя этого красавца, я нагнулся и спросил: "Это вы так хорошо пели сегодня на заре?" Он кинул на меня боковой недовольный взгляд, отвернулся, опустил голову. Черкнул туда и сюда клювом по песку и пробормотал что-то недовольным хриплым боском. не вручаясь, чтобы я его понял, но мне послышалось, будто он сказал: "А вам какое дело? Я не обиделся. Я только сконфузился. Я знаю сам, что я всего лишь слабый, жалкий человек не более. Мое сухое сердце не вместит неистовых экстатических священных восторгов петуха, воспевающего своего золотого бога". Но разве не позволено и мне скромно по-своему быть влюбленным в вечное, прекрасное, животворящее, доброе солнце?